Горденей. Во второй понедельник без горденей Сэт принёс три цветка в коробке с собой, как он сказал, в память о неку. Недавняя смерть кота сказалась на телесной апатии Альмы, да вещий запах горденей тоже не способствовал бодрости. Сэт опустил цветы в тарелку с водой, приготовил чай и уселся рядом с бабушкой на диван. Почему больше нет цветов от Эчемеев укуды, бабушка? Спросил он безразличным тоном. Что ты знаешь про Ичимей? Встревожилась Альма. Я знаю достаточно. Предполагаю, что этот ваш друг как-то связан с письмами и цветами, которые вы получаете, и с вашими отъездами из Ларкхаус. Я вы, разумеется, вольны делать что хотите, но мне кажется, вы не в том возрасте, чтобы путешествовать в одиночку или в сомнительной компании. Ты за мной шпионил? Да как ты смеешь совать нос в мою жизнь? Бабушка, я за вас беспокоюсь. Вероятно, я к вам привязался, несмотря на то, что вы такая ворчунья. Вам нечего скрывать. Вы можете довериться мне и Ирине. Мы ваши союзники в любом сумасбродстве, что бы вы ни выдумали. Никакое это не сумасбродство. Ну, конечно, прошу прощения. Я знаю, это любовь всей вашей жизни. Ирина случайно услышала один ваш разговор с Ленни Билом. К этому времени Альма и вся семья Беласку знали, что Ирина живёт у Сэта, если не постоянно, то по крайней мере несколько дней в неделю. Дорис и Лари воздерживались от недоброжелательных замечаний, надеясь, что трогательная иммигрантка из Молдавии очередное скоротечное приключение их сына. Но Ирину у себя принимали с ледяной вежливостью. Так что девушка больше не показывалась на воскресных обедах в Сиклив, на которые Альма и Сэт упорно её затаскивали. Зато Полин, третировавшая всех без исключения спортивных подружек Сета, раскрыла Ирине свои объятия. Поздравляю, братец. Ирина такая энергичная, да и характером покручит тебя. Она сумеет с тобой управиться. Почему вы мне сами не расскажете, бабушка? попросил Сэт. У меня нет ни задатков сыщика, ни желания за вами следить. Чашечка с чаем угрожало вывалиться из дрожащей руки Альмы. Внук забрал её и поставил на стол. Первый гнев рассеялся, его место заняло страшное изнеможение, бессознательное желание освободиться, признать перед внуком свои ошибки, рассказать, что она изъедена изнутри, постепенно умирает. Да и в добрый час Ведь она больше не справляется со своей усталостью, а умрет довольная и влюбленная. Это больше, чем можно просить в восемьдесят с лишним лет после большой жизни, большой любви и стольких проглоченных слез. «Позови Ирину, я не хочу повторять дважды», — сказала она Сету. Ирина получила СМС-ку, когда сидела в кабинете Ганса Фокта вместе с Кэтрин Хоуп и... Лупитый Фариас, главный сиделка и главная медсестра, они обсуждали вопрос добровольного ухода. Эвфемизм, заменяющий термин самоубийство, запрещённый директором. Обсуждался случай Хелен Демпси. Третий уровень, 89 лет, рецидивирующий рак, без семьи и без сил для прохождения очередной химиотерапии. Согласно инструкциям, содержамое вводится вместе с алкоголем. И конец наступает мирно во сне. Это, наверное, барбитураты, сказала Кэти. Или крысиный яд, добавила Лупита. Директор желал знать, как чёрт побери Хелен Демпси это заказала, так что никто не узнал. Вообще-то персонал должен быть на чеку. Было бы крайне нежелательно, чтобы поползли слухи о самоубийцах в Ларк-хаус. Это обернётся катастрофой для репутации заведения. В случае подозрительных смертей, как это было с Жаком де Вином, персонал старался избегать скрупулезного расследования. Подробности лучше было не вскрывать. Служащие обвиняли во всем призраки Эмили и ее сына, которые забирали к себе отчаявшихся. Потому что всякий раз, как кто-нибудь умирал, будь то по естественной или незаконной причине, гаитянин Жан Даниэль неизменно наталкивался на девушку под розовым тюлем и ее несчастного отпрыска. От этих встреч волосы у него вставали дыбом. Жан-Даниэль просил, чтобы в Ларкхаус пригласили его соотечественницу, парикмахершу по мирской профессии и жрицу в уду по призванию, которая может отправить мать и дитя в иной мир, где им и надлежит пребывать. Но у Ганса Фокта не было в бюджете средств на такие расходы. Он и так с трудом поддерживал общину на плаву с помощью сомнительных финансовых ухищрений. Ирина пребывала не в лучшем состоянии, чтобы обсуждать добровольный уход. Девушка тихонько всхлипывала, потому что всего 2 дня назад держала на руках Неко, которому сделали милосердную инъекцию, положившую конец его старческим недугам. Альма и Сэт не смогли проводить кота в последний путь. Одна из-за скорби, другой из-за трусости. Они оставили Ирину в квартире одну встречать ветеринара. Приехал не доктор Каллет, у которого в последний момент возникли семейные проблемы, а нервная блезорукая девушка с видом недавней студентки. И всё-таки она проявила себя как умелый и сострадательный работник. Кот начал похрапывать, не понимая, что это конец. Сэт должен был отвезти труп на кладбище домашних животных, но пока Некко лежал в полиэтиленовом пакете в морозильнике Альмы. У Лупиты Фариас был знакомый мексиканский таксидермист, который мог сохранить его как живого, набитого паклей и со стеклянными глазами. Или наоборот, очистить и отполировать череп, выдрузить его на маленький пьедестал, как украшение. Лупита предложила Сету с Ириной устроить Альме сюрприз, но им показалось, что старушка не оценит такой жест должным образом. «В Ларкхаус мы считаем своим долгом пресекать любые попытки добровольного ухода, это всем ясно!» В третий или четвертый раз объявил Ганс Фокт, устремив строгий предупреждающий взгляд на Кэтрин Хоуп, потому что именно к ней приходили пациенты с хроническими болями в самые неблагополучные. Директор подозревал, и не без оснований, что эти женщины знают больше, чем готовы ему открыть. Когда Ирина увидела в телефоне сообщение от Сета, она перебила начальника. «Прошу прощения, мистер Фокт, это срочно!» и заработала таким образом право убежать в пять часов, покинув директора на середине фразы. Девушка застала Альму, сидящей в постели с укутанными шалью ногами. Это внук ее так устроил, заметив, как она ослабела. Бледная, без помады на губах, она выглядела сгорбленной старушкой. Откройте окно. В этом тонком боливийском воздухе я задыхаюсь, попросила она. Ирина разъяснила Сэту, что его бабушка не бредит. Она имеет в виду нехватку воздуха, звон в ушах и слабость в теле. А похожие ощущения она испытывала много лет назад, когда страдала от горной болезни в Лапасе на высоте 3600 м. Сэт предположил, что сейчас такие симптомы связаны не с боливийским воздухом, а с лежащим в морозильнике котом. Альма начала с того, что взяла с них клятву хранить ее тайны даже после смерти, а потом заново пересказала им всю историю, потому что решила, что лучше будет протянуть эту нить с самого начала. Она рассказала о прощании с родителями в Данцикском порту, о прибытии в Сан-Франциско и как она ухватила Натаниэля за руку, быть может, предчувствуя, что никогда больше ее не выпустят. Дальше был момент знакомства с Ечемей, самый ценный из моментов, хранящихся в её памяти. А потом началось продвижение по дороге прошлого с такой прозрачной ясностью, как будто Альма читала вслух. Все сомнения Сета, здравомыслие и бабушки разом исчезли. В течение 3 прошедших лет, пока он вытягивал из неё материал для книги, Альма успела выказать своё повествовательное мастерство, Чувство ритма и умение поддерживать напряжение, виртуозность в чередовании лучезарных и самых трагических эпизодов, света и тени, как на фотографиях натенеле Беласку. Однако до того вечера Альма не давала внуку шанса восхититься ею в марафоне, где требовалось рассчитывать силы. С небольшими перерывами на чай и печенье Альма говорила в течение нескольких часов. Спустилась ночь, но никто даже не заметил. Бабушка говорила, молодые внимали. Она рассказала о новой встрече с Ичемее в 22 года, после 12 лет разлуки. Проснувшаяся детская любовь столкнула их с неодолимой силой, хотя оба и знали, что эта любовь обречена, и действительно она не продлилась и года. Страсть беспредельна и вечна в веках, говорила старушка. но обстоятельства и привычки все время меняются, и через 60 лет трудно понять, почему препятствия, с которыми они тогда столкнулись, казались непреодолимыми. Если бы ей снова стать молодой, но знать о себе столько, сколько сейчас, она поступила бы точно так же. Так и не решилась бы сделать ради чиме и решительный шаг. Условности снова оказались бы сильнее. Альма никогда не была отважной и уважала правила. Свой единственный вызов она бросила в семьдесят восемь лет, когда покинула Сиклиф и перебралась в Ларкхаус. В двадцать два года, предчувствуя, что времени им отпущено мало, они сочемея упивались любовью, как будто хотели проглотить друг друга без остатка. Но чем больше они себя изнуряли, тем ненасытнее становилось желание, и ошибается тот, кто сказал, что любой огонь рано или поздно потухнет. Страсть может разгораться, как пожар, пока судьба не погасит ее в одночасье. Но даже тогда остаются жаркие угли, готовые пылать, как только появится приток кислорода. Альма рассказала про Тихуану и про свадьбу с Натаниэлем, и как протекли следующие семь лет, как она не увидела и чимеи на похоронах свекра и подумала о нем без тоски, потому что не надеялась на новую встречу. А потом прошло ещё 7 лет, пока они не смогли наконец притворить любовь, которую делят до сих пор. Так значит, бабушка, мой папа не сынна-то не еле? А я в таком случае, внука Чимеи? Говори наконец, я Фукуда или Беласко? Не выдержал Сэт. Если бы ты был Фукуда, то был бы похож на японца, разве не так? Ты Беласко.